Заклятые союзнички и большая игра. В 1809 году состоялась первая англо-русская война. Практически забытая, что неудивительно. Применительно к ней слово «война» следует заключить в кавычки и непременно добавить эпитет «странная». Причиной стал второй английский налет на Копенгаген в сентябре 1807 года, разве что уже без Нельсона, погибшего в 1805 году в Трафальгарском сражении с франко-испанской эскадрой. Ну, в Англии и без Нельсона хватало адмиралов, прекрасно изучивших и его опыт, и опыт елизаветинских морских собак. Состояние войны между двумя странами и на этот раз не было. Так что действия англичан вновь были откровенным пиратством. На сей раз бомбардировать датскую столицу они не стали. Но примерно половину кораблей датского военного флота сожгли, а часть захватили и увели с собой. Тут уж Александр не выдержал. Хитрейший лис, он не был ни филом, ни маном, ни фобом. Никогда! кого бы то ни было и чего бы то ни было, за одним единственным исключением. У царя была одна, но пламенная страсть, он буквально фанател от всей и всяческой мистики, ни в чем не уступая современным контактерам, уфологам и прочим мистикам-махнорылам, как выражался герой одного известного романа и создал вокруг себя кружок горячих единомышленников, во главе с небезызвестной баронессой Крюденер. До этого, вплоть до рейда англичан на Копенгаген, Россия в течение всех шести первых лет царствования Александра активно участвовала в вооруженной силе во всех антинаполеоновских коалициях, создаваемых Англией. Повторилась ситуация Семилетней войны. Англичане выделяли России немаленькие субсидии, а русские солдаты все эти годы воевали за пределами России исключительно за английские интересы. Только убитыми Россия потеряла в этих компаниях 90 тысяч человек. Но теперь Александру волей-неволей пришлось объявить войну спонсором, потому что этого от него требовали понятия той эпохи. Можно писать это слово в кавычках, можно без них, суть не изменится ничуть. Русские императорские и датские королевские дома были связаны династическими браками, что по меркам той эпохи много значило. Получалось, что агрессия против Дании затрагивает Россию. Вот и пришлось воевать. Правда, война эта, как и было сказано, оказалась крайне странной. На море никаких боевых действий не велось. Англичане ограничились тем, что устраивали блокаду русских портов и захватывали русские торговые суда, что было задачей несложной, ни единого выстрела не звучало, ни одной капли крови не проливалось. Единственный эпизод, который с большой натяжкой можно назвать морским боем, все же случился, когда английские фрегаты попытались захватить очередной караван из нескольких русских торговых судов. На сей раз караван шел в сопровождении военного конвоя четырех канонерских лодок. Канонерская лодка — небольшое суденышко, вооруженное всего несколькими пушками. Однако русские моряки вступили в бой с превосходящим в силе огневой мощи противником. Мне так и не удалось доискаться, чем этот бой кончился, Забытая война. Забытая. Но достоверно известно, что отчаянное сопротивление русских англичан не на шутку поразило. Об этом потом писали английские историки Бреттон и Джеймс. Сухопутных сражений тоже не было. В тогдашней Европе просто-напросто не нашлось места, где большие русская и английская армии могли бы сойтись в сражении. Да обе стороны к таковым и не стремились. Десант где-нибудь под Петербургом англичане тоже высаживать не стали, справедливо опасаясь неизбежных в этом случае больших потерь. Единственный случай действий англичан на русской территории, в отличие от эпизода с канонерками, боем никак нельзя назвать даже в кавычках. Потому что не было никаких боев. Даже ни единого выстрела не прозвучало. Произошедшее напоминало, скорее, скверный анекдот. Небольшая английская эскадра вдруг объявилась в Баренцевом море, в местах малонаселенных, и прошла вдоль берега, разоряя становище русских поморов и инородцев лопарей, известных сейчас как Саами. Грабили подметелку. Но чем там, по большому счету, можно было поживиться? Потом из Кадра добралась до Колы, крохотного городишки. Войск там не имелось никаких. Британцы высадили десант, понятно, не встретивший никакого сопротивления, и основательно разграбили городок, уведя несколько захваченных в порту кораблей поморов, нагрузив их водкой, солью и мукой. Ничего более ценного в Коле не нашлось. Учитывая скуднейшую добычу, это было даже не пиратство, а мелкое воровство, наверняка заставившее бы покатываться от хохота морских собак елизавета или Генри Моргана, да вообще любого серьезного пирата. В 1809 году это вяло текущее, не пойми что, закончилось миром, и все вернулось на круги своя. В Россию вновь потекли английские субсидии, как выразились бы в старину, на известное обоим употребление. Россия и Англия стали официальными союзниками в борьбе с Бонапартом. Чуточку переиначив известную пословицу, можно сказать «Упаси меня, Господи, от таких союзников, а с врагами я и сам как-нибудь справлюсь». В том же русле лежит приписываемое железному канцлеру Бисмарку изречение «Плохо иметь англичан врагами, но еще хуже иметь их союзниками». Неизвестно точно, говорил ли это Бисмарк, но фразочка вполне в его стиле. Железный канцлер был остер на язык и остроумных изречений оставил немало. Кто бы это ни сказал, угодил в десятку, да и пословица оправдалась полностью. В 1811-1813 годах Россия воевала с Персией, которая эту войну и начала. Поражений в ней русские не терпели, но в 1812 году воевали, как бы это сказать, без огонька. В Россию вторгся Наполеон, и все силы были брошены на войну с ним. Для Персидского фронта ничего не оставалось. И тут выяснилось, персы потому и полезли драться с Российской империей, что золотом, оружием, боеприпасами и даже военными советниками их щедро снабдили англичане, официальные союзники России по антифранцузской коалиции, в то самое время, когда горела Москва. Действительно, с такими союзниками и врагов не надо. Причины английского двуличия лежат на поверхности. Англия стремилась разгромить Наполеона в значительной степени благодаря использованию русского пушечного мяса. Но перед англичанами стояла и другая, не менее важная для них задача — не допустить и малейшего продвижения русских на юг к Афганистану, который называли ключом к Индии. Никак не будет преувеличением сказать, что после несостоявшегося русско-французского удара по Индии Великая Британия прямо-таки панически боялась за свою жемчужину в короне. И того, что русские смогут туда вторгнуться, и того, что Россия просто разожжет в Индии мятеж против англичан, о чем англичане писали совершенно открыто, ничего не скрывая. Это был первый эпизод долгого, прямо-таки глобально-политического противостояния России и Англии в Персии, в Средней Азии и в малой степени в Китае, конкретно в Тибете. Англичане изо всех сил стремились не допустить русских в эти регионы, а русские, как легко догадаться, держались совершенно противоположного мнения, в первую очередь касательно Средней Азии. Борьба велась в основном силами дипломатов и разведчиков, но и военных советников обе стороны использовали активно. У историков это противоборство прямо-таки официально именуется «большая игра». Затянулась она на сто с лишним лет, затухнув только в Первую мировую. Ее событиям XIX века в этой книге еще будет посвящено немало страниц. Первый раунд из множества выиграли русские. В 1813 году ситуация изменилась в их пользу. Наполеон был изгнан из России и нашлись подкрепления русским войскам, дравшимся с персами. В этом году страшное поражение персам нанес отряд генерала Котлеровского. Осматривая оставшееся за ним поле боя, русские обнаружили два интересных трупа персы по одежде, но, несомненные, европейцы обличьем. Довольно быстро они были даже опознаны. Английские лейтенанты Линдси и Кристи. Должно быть неплохо, сработала русская разведка. Вряд ли у англичан были при себе британские документы. В таких случаях никто документов с собой не берет. А среди трофеев Котлеровского оказались и персидские пушки с клеймами английских оружейных заводов. Император Александр шума поднимать и устраивать дипломатического скандала не стал. Неудобным как-то показалось. Все-таки союзники приличную денежку заносят. Вернемся на год назад, в 1812-й, когда в России действовал крайне интересный персонаж, о котором сами англичане давно стараются не вспоминать по некоторым существенным причинам. Знакомьтесь, генерал-майор сэр Роберт Вильсон. Весь его военный опыт исчерпывается участием в подавлении ирландского восстания 1798 года. Зато шпионская карьера! Пожалуй, я бы без малейших преувеличений назвал его Джеймсом Бондом XIX века. Ну, разве что в отличие от Бонда, Вильсон никогда ни в кого не стрелял и не устраивал лихих гонок на каких бы то ни было транспортных средствах. Однако шпионская биография тянет на длинный приключенческий сериал. Во времена наполеоновских войн работал в Португалии, Испании, Египте, Турции, Южной Африке и даже далекой Бразилии, где много диких обезьян. Конул при кораблекрушении, но спасся. В него стреляли из-за угла в Египте, но промахнулись. Пытались зарезать в Турции, но не получилось. К штабу фельдмаршала Кутузова он был представлен самым официальным образом в качестве британского королевского комиссара при русской армии. В этом качестве имел право участвовать в заседаниях военного совета при фельдмаршале и даже выступать там получил от царя право писать лично ему обо всем заслуживающем внимания, что откровенно свелось к доносам на Кутузова. К нам Вильсона отправили как специалиста по России. Он состоял в 1806-1807 годах офицером-добровольцем при штабе генерала Беннингсена, действовавшего в Европе против Наполеона. Добровольцем его, несомненно, заставили стать служебной обязанности. Даже участвовал в стычках с французами, переодевшись в казачью форму. Трусом он никогда не был, а вот авантюристом был изрядным. И самомнение был великого. По воспоминаниям современников он совершенно искренне считал себя даже более одаренным, чем Кутузов. И частенько приговаривал. «Если бы я был главнокомандующим русской армией...» Вся его деятельность в России сводилась к двум основным целям. Первое. Добиться, чтобы русская армия наступала, наступала и наступала. О чем он открыто говорил на тех самых военных советах. Наступать, наступать и наступать. Иными словами, чтобы было как можно больше сражений чтобы русские и французы теряли как можно больше солдат, усиливая тем самым Великую Британию. Кутузов придерживался совершенно другой тактики. Давал не особенные крупные сражения, больше искусными маневрами уводил армию от соприкосновения с французами, всячески избегая генерального сражения. Фельдмаршал прекрасно знал, что делал. Нельзя не признать, что Наполеон Бонапарт, залегая его кошка, был военным гением. В генеральном сражении его никогда и никому не удавалось разбить, вплоть до знаменитой битвы народов под прусским Лейпцигом, длившейся 2-7 сентября 1813 года, когда Кутузова уже не было в живых. Да и то потребовалось объединить усилия армии четырех держав — России, Пруссии, Австрии и Швеции. Англия благоразумно не участвовала, предпочитая, как очень часто, быть третьей страной, той, которая непосредственно в боях не участвует, подбрасывая разве что деньги и оружие, а на сцене появляется со свежими силами не раньше, чем противоборствующие стороны — изрядно измотают друг друга и ослабеют. Так что Кутузов и Вильсон придерживались прямо противоположных точек зрения. Однажды это вылилось в открытое столкновение, которое присутствовавшие там, а их было немало, описали потом в точности. После сражения под Малоярославцем Кутузов отвел войска на юг, избегая вполне возможного обхода слева. Вильсон, устроил чуть ли не истерику по поводу очередного отступления. Тогда Кутузов без всякой дипломатии сказал. «Я не думаю, чтобы нам следовало жертвовать армией для того, чтобы наследство Бонапарта досталось той державе, которая господствует на морях и преобладание которой сделается тогда невыносимым». Яснее и выразиться невозможно. Вильсон промолчал, уселся на место и больше никогда на военных советах слова не брал. Но стучать на Кутузова продолжал. Неизвестно, какие отчеты он писал своему непосредственному начальнику, британскому послу в России, Каткарту и в Лондон, но его послания царю, фактически доносы, прекрасно сохранились в русских архивах. Чтения занимательные. От Кутузова нельзя ожидать деятельного начальства. Французские комплименты ему очень нравятся, и он уважает всех хищников, пришедших за тем, чтобы отторгнуть от России Польшу, произвести в самой России революцию и взбунтовать Донцов как народ, к которому они имеют особое уважение. Я никак не думал, что он так мало разбирается в деле, как он это вчера показал». Не скрою, что и я мог бы быть хорошим главнокомандующим. Ну, это вообще песня, Александр бушков И уже после бегства французов из Москвы. Если французы дойдут до границы, не будучи вовсе уничтожены, то Кутузов, как не старый дряхл, заслужит быть расстрелянным. Если бы можно было высадить хотя бы малый корпус английских войск то это имело бы большое влияние. С таким корпусом мы могли бы собрать армию из немцев, столь многочисленную, как нам заблагорассудится». Ну и частенько обвинял Кутузова в симпатиях к неприятелю. Вторая стратегическая, можно сказать, цель Вильсона состояла в том, чтобы изо всех сил лоббировать, пользуясь современным языком, снятие Кутузова с поста главнокомандующего русской армией и назначение на его место генерала Бениксена. Присмотримся пристальнее к этой фигуре. Леонтий Леонтьевич. В прошлой жизни Леон Бениксен, русский граф и генерал от кавалерии, что соответствует нынешнему званию генерала армии, был урожденным немцем, «Родился в Брауншвейге, что само по себе ничуть не является порочащим его обстоятельством. Не стану перечислять множество фамилий иностранных немцев. Назову только одну — Миних. Тоже урожденный немец, разве что из Ольденбурга, но для России сделал в сто раз больше, чем иные чистокровнейшие русские генералы и министры. Беда в другом». В русской армии Бенниксен 1745-1826 начал служить еще при Екатерине Великой в 1773 году. В 1813-1814 годах участвовал во многих компаниях, однако полной военной бездарностью его никак назвать нельзя но в главнокомандующий всей русской армии категорически не годился. Не потянул бы. Был из тех командиров, для которых потолок — дивизия или корпус. Позже, правда, он четыре года был командующим второй армией, но уже в мирное время после возвращения из похода против Наполеона и до 1818 года. А когда его все же однажды назначили руководить действующей против Наполеона в 1806-1807 годах армией, он был прижестоко Наполеоном бит в сражении под прусским городком Фридланд 14 июня 1807 года. Именно это поражение вынудило Александра заключить с Наполеоном Тильзитский мир – крайне невыгодные для России, по которому Россия сделала множество уступок и потеряла некоторые территории. Никаких сомнений. Окажись, Бениксен, кстати, большой симпатизант Англии на месте Кутузова, он плясал бы именно что под дудку Вильсона. Гнал бы и гнал армии в бессмысленные наступления, бесцельно губил бы в сражениях, Наверняка им проигранных бы множество русских солдат. Но англичанам именно такой главнокомандующий требовался. Они давно уже вели свою европейскую политику, которую гораздо позже, с началом Великой Отечественной войны 1941 года, без всякого стеснения, озвучит сенатор от штата Миссури, будущий президент США Гарри Трумэн. «Если мы увидим, что побеждает Россия, нам следует помогать Германии. Если мы увидим, что побеждает Германия, нам следует помогать России. И пусть они убивают друг друга как можно больше». Англосакс, что возьмешь, это у него в генах. Александр I Кутузова недолюбливал и при других условиях с удовольствием заменил бы его бенниксеном однако наткнулся на непреодолимую преграду — общественное мнение. Штука в том, что это было сановное общественное мнение. Слишком многие в армейских кругах и в обществе уважали Кутузова как прославленного победой над турками военачальника. Эта победа принесла крайне выгодный для России бухарестский мир и ликвидировала турецкую опасность. Так что во время вторжения Наполеона опасаться еще и удара турок с юга больше не приходилось. Военные, к тому же, прекрасно знали, каков потолок Бенниксена. Так что оппозиция оказалась столь мощной, что Александр вынужден был терпеть Кутузова и далее. Хотя потом жаловался Вильсону, что вынужден был наградить Кутузова Георгиевской лентой, то есть дать высшую степень ордена. Хотя, по словам Александра в той же беседе, фельдмаршал ничего не сделал. Ничего, кроме того, что избавил Россию от Наполеоновской Орды. Самая занятная во всей истории интриг Вильсона, как не раз случалось в других местах и в другие времена, в резкое противоречие пришли интересы дипломатии и разведки. Вильсоном был крайне недоволен его непосредственный начальник — Посол Каткарт. Он ничуть не симпатизировал России. Боже упаси, с чего бы вдруг? Но как дипломат, видел свою задачу в том, чтобы сохранять хорошие отношения с русским союзником. А Вильсон своим интриганством ему изрядно мешал. Самому Вильсону Каткарт писал. «Будьте столь любезны, не забывая то, что я неоднократно повторяла вам в беседах, Насчет неуместности ваших самостоятельных политических советов или поступков. А в Лондон с явным раздражением сообщал, что ему очень трудно удержать сэра Роберта от политиканства. Для сэра Роберта его увещевания были как вода Вильсон прекрасно знал, что за спиной у него Лондон, а Лондону нужны не дипломатические расшаркивания Каткарта, а именно та политика, что проводит он, Вильсон, и продолжал гнуть свое, а насетывания Каткарта в Лондоне не обращали никакого внимания, отделываясь отписками в духе кота Леопольда. «Ребята, давайте жить дружно!» Так что Вильсон хотя больше не пытался лезть к Кутузову со своими гениальными советами, политиканствовал до изгнания Наполеона из России. Должно быть, это занятие так его увлекло, что он продолжал политиканствовать и далее, вернувшись домой и оставив как военную службу, так и разведку. Но об этом в одной из следующих глав. После того, как Наполеон с жалкими остатками великой армии был из России вышвырнут, Утузов буквально умолял царя остановить армию на границе и не идти дальше, не преследовать и не добивать Наполеона. Как мы видели из его отповеди Вильсону на военном совете, фельдмаршал прекрасно понимал, что это сыграет лишь на руку Англии, а Россия никакой пользы не принесет. Между тем, недобитый Наполеон, во-первых, вряд ли сможет повторить поход в Россию, Во-вторых, останется неплохим противовесом той же Англии в Европе. Вот только царь этого то ли не понимал, то ли не хотел понимать. Золото британских субсидий звенело так приятно и двинул русскую армию в Европу. Она еще долго проливала кровь исключительно для того, чтобы англичане окончательно избавились от пугала Наполеона. Самого опасного для них в тот момент конкурентов в Европе. А Россия? Что получила Россия за всю пролитую кровь и занятие Парижа? Именно занятие, а не взятие. Париж никакого сопротивления не оказал. Да ничего, кроме славы триумфатора для Александра. Чисто моральное удовлетворение, которое в карман не спрячешь и на хлеб не намажешь. Как и улыбки и воздушные поцелуи очаровательных парижских дам, бросавших букеты в коляску дужки Александра. Правда жизни, как ей полагается, оказалась суровее и циничнее. Очень быстро возведенный союзниками на французский трон Людовик XVIII Заключил с Англией и Австрией тайное соглашение о союзе против России. Когда Наполеон, сосланный на расположенный не так уж и далеко от французских берегов средиземноморье, остров Эльба тайно отплыл оттуда, высадился во Франции и начал марш на Париж, прямо-таки триумфальный. Ни малейшего сопротивления не было. Посланные против него войска тут же переходили на его сторону а города встречали восторженно. Людовик бежал из Парижа в такой спешке, что оставил множество важных документов, в том числе и оригинал этого тайного соглашения. Обнаружив его, Наполеон отослал бумагу Александру, явно чтобы поиздеваться. Посмотрите, Моншер, что из себя представляют ваши милые союзнички. По воспоминаниям русского дипломата Бутякина, царь Прочитав сей документ, покраснел от гнева, но сдержался. И предъявил его австрийскому канцлеру Меттерниху. Меттерних тоже был тот еще прожженный лис. Но тут впервые в жизни не смог ничего ответить и ничего соврать. Документ был стопроцентно подлинным. Вообще-то, если Наполеон рассчитывал отсылкой этого договора ошеломить царя или хотя бы удивить... Просчитался. Александр и без этого давно знал, что собой представляют заклятые союзнички. По воспоминаниям секретаря и доверенного лица мэтр Ниха Герца, уже приехав в Вену на Венский конгресс 1814-1815, император Александр был более или менее в ссоре с Австрией, Англией и Францией. Герц был очевидцем событий венский конгресс по сути был пиром победителей победители восстанавливая на тронах старые династии свергнутые наполеоном прирезали себе обширные области от стран имевших несчастье к разгрому наполеона оставаться его союзниками то что они стали таковыми не добровольно под угрозой французских штыков в расчет не бралось совершенно Россия на Венском конгрессе получила не пользу, а сплошной вред. Александр, с полным на то основанием чувствовавший себя одним из победителей и триумфаторов, в виде как лихо дербанят побежденных, запросил себе всю Польшу, тому времени занятую русскими войсками. Остальные участники воспротивились так резко, что дело едва не дошло до новой войны, Всех участников Конгресса против России. Потом это удалось как-то сгладить. Александру все-таки кинули кость. Часть, собственно, польских территорий с Варшавой. И Александр был хитер-то хитер. Но у него это, безусловно, не сочеталось, как показали последующие события, с умением заглядывать на два-три хода вперед. Кость оказалась не костью, а миной замедленного действия, причем многоразовой. Екатерина в свое время вела себя гораздо умнее. При разделах Польши присоединила только территории, населенные украинцами и белорусами. Православные они немало натерпелись от польских панов. Своих-то единокровников, польских крестьян, гордая шляхта считала быдлом, и обращалась соответственно. Ну а православные были и вовсе быдлом третьего сорта. Их жестоко угнетали еще и по религиозным мотивам. Мина, столь опрометчиво принятая царем в хозяйство, первый раз взорвалась уже через пять лет после смерти Александра. Еще в конце XVIII века Гуга Калантай, мыслитель и философ Литвин, проще говоря, о католичный белорус. Любил говаривать. «Воевать поляки не умеют, но бунтовать!» Что и оказалось пророчеством. В 1831 году в Польше полыхнул всеобщий мятеж, подавленный большими усилиями и немалой кровью. Следующий случился в 1863-1865 годах. Правда, с ним справились гораздо легче. В первую очередь из-за того, что русские власти применили простой, но эффективный метод. Широко объявили, что каждый крестьянин, поймавший своего мятежного пана и сдавший его по начальству, получит немалый земельный надел из владений этого самого пана. Поскольку для крестьянина на этом свете самая главная земля — Быдло с превеликим удовольствием начало массовый отлов панов, от которых, хоть и братьев по крови и вере, никогда не видело ничего хорошего, кроме плохого. Власти свое обещание выполняли скрупулезно. По свидетельствам современников дело не обходилось без курьезов. Крестьяне под любыми широтами народ крайне смышленый. В некоторых местах они применили очень интересный метод охоты на панов. Прознав, где скрывается мятежник, они отправляли его ловить пару-тройку, ну или чуть побольше самых ловких и сильных хлопцев. А связанного пана приводили по начальству всей деревни, с честными глазами заявляя, что в облаве и поимке участвовали все до единого. Русские чиновники прекрасно эту хитрость понимали, но исправно выдавали документы на панскую землицу всем, кто ее хозяина привел, чтобы материальный стимул работал и дальше. Ну а когда в России в последний третий века завелись террористы с браунингами и бомбами, горячие польские парни не остались в стороне. Польская социалистическая партия Тоже социал-демократы, их тогда была масса разновидностей. Бросали бомбы, стреляли в русских чиновников, в первую очередь жандармов и полицейских, для пополнения партийной кассы, как их русские братья по разуму, грабили банки и почтовые вагоны, где перевозились деньги. А еще Александру явно по принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже» отдали Финляндию и Бессарабию. Ни Англии, ни прочим участникам Венского конгресса, в общем, не нужны. Бессарабия, вплоть до Февральской революции, ни малейших проблем России не доставляла. Там, правда, случались крестьянские бунты, но они в 1905-1907 годах по всей России полыхали. «Зато Финляндия...» Александр по доброте душевной сохранил у них и свое собственное законодательство, и абсолютно автономную от имперской полицию. Сотрудники охранных отделений действовать на территории Финляндии не могли. А потому, вплоть до революции, Финляндия оставалась жуткой головной болью для жандармерии и особого отдела департамента полиции, ведавшего политическим сыском. Если в Финляндии по русской ориентировке финны задерживали русского революционера, пусть даже заядлого бомбиста и террориста, заработавшего в России парочку смертных приговоров, сами они его не выдавали. Русские силовые структуры были обязаны послать запрос о выдаче чуть ли не прошения. Причем финны устанавливали определенный срок, Если в течение его запрос не приходил, или русские приезжали минуткой позже, финны преспокойно выпускали задержанного на все четыре стороны. Они так поступали не из-за революционности. Просто-напросто когтями и зубами держались за свои старинные вольности. И вовсе уж пикантная деталь. Ленин в Финляндии некоторое время скрывался на квартире, полицмейстера Гельсингфорса, ныне Хельсинки, Гюстава Ровио. Союзники дружно провалили и другой проект Александра — соединенными силами выступить против Турции, жестоко угнетавшей тогда православных подданных султана — сербов, болгар и греков. Мотив на поверхности. Опасались усиления русского влияния на Балканах, а такие планы у Александра были. В общем, Венский Конгресс никоим образом к пользе России не послужил. От подарков России в будущем случились одни серьезные неприятности. А всего через два года в Англии вспыхнула самая натуральная русофобия, вызванная в первую очередь событиями 1813 года, когда после сокрушительного поражения, нанесенного персом генералом Котлеровским, Те как-то перестали полагаться на английское золото, английские пушки и английских военных советников с истинно восточным практицизмом, видя, что толку от этого по большому счету мало. И соседи присмирели, воевать уже не смели. Запросили мира. По Гулистанскому мирному договору того же года к России отошло почти все нынешнее Закавказье, за исключением Эревани куда входила тогда часть нынешней Армении и Нахичевани. Впрочем, как мы увидим вскоре, им недолго предстояло оставаться персидскими владениями. Да, а что же Англия? А она поступила, как давно привыкла. Помогая союзникам лишь деньгами и малым количеством штыков, получила, пожалуй, максимальные выгоды. Во времена многолетней войны с Наполеоном английские войска активным образом действовали разве что в Испании, где у них имелись свои интересы. Командовал, кстати, кроваво отметившийся в Индии Уэсли, теперь уже герцог Веллингтон. Между прочим, большой гуманист. Тем и каждому твердил, что дисциплина в британской армии рухнет и погибнет, если наказание плёткой девяти будет ограничено всего с семьюдесятью пятью ударами. В битве народов под Лейпцигом окончательно и сломавший хребет Наполеона англичане не участвовали. Правда, отметились под Ватерлоу, но тогда Наполеона практически добивали. Приобретения Англии на Венском конгрессе были ничтожно малыми по площади по сравнению с тем, что получили другие. Но это были Мальта, Ионические острова, где Британия тут же принялась обустраивать крупные морские базы. Тот, кто владел Мальтой, контролировал западное Средиземноморье. Тот, кто владел Ионическими островами, контролировал морские пути в Турцию, на Ближний и Средний Восток. Не зря. Именно на Ионических островах при Екатерине базировалась русская эскадра, немало навредившая туркам. Если прибавить к этому еще и Гибралтар, всего-то квадратная миля, но ключ к одноименному проливу, Средиземноморье превращалось в Британское озеро. Ну а чуть погодя англичане захватили и порт, позволявший им контролировать Персидский залив. Гулистанский мир стал для британцев без преувеличения ударом ниже пояса, поскольку теперь русская граница на 250 миль приблизилась к Афганистану, без кавычек «ключу к Индии». Охвативший англичан панический ужас прорвался и на страницы газеты в выступление парламентариев. Ну а уже в 1817 году в Англии развернулась оголтелая антирусская кампания. Теперь Россия в качестве союзника была не нужна а вот стратегическим противником явно становилось. Повод отыскали быстро. В прошлом столетии вступались за бедную обиженную Турцию, у которой русские злодеи самым бесцеремонным образом отобрали крепость очаков. Теперь со всем пылом и энтузиазмом защищали бедную Польшу, якобы стенавшую под гнетом русского медведя. Угодно знать, как поляки стенали до 1831 года? У них была своя конституция, какой в остальной Российской империи так и не имелось до ее краха. У поляков была собственная армия, автономная от русской, обмундированная на свой лад и подчинявшаяся исключительно польским генералам. И генералы, и офицеры, и солдаты этой армии в свое время воевали против России в составе польского легиона Наполеона. Но на это было высочайше повелено закрыть глаза. Наконец, русские деньги на территории царства польского, так назывался этот оазис всех и всяческих вольностей, не ходили. Полякам сохранили их прежнюю денежную систему со злотами и грошами. «Как вам такое угнетение?» Англичане не могли обо всем этом не знать, но заняли твердую позицию. «Поляки стенают под русским гнетом, и точка! Нам с нашего острова виднее!» В том же 1817 году редактор не самой последней газеты в Англии, Манчестер Таймс, вещал на публике. Мы всегда боролись за те же принципы свободы. Если бы не разделы Польши, если бы этот народ остался свободным, мы никогда бы не увидели варварские орды русских, опустошающих Европу, калмыков и казаков северного деспота, расположившихся на улицах и в парках Парижа. Каждый английский моряк готов принести свободу и помощь несчастным полякам. Через месяц наш флот потопит все русские суда во всех морях земного шара. Как видим, цинизм потрясающий. Со дня последнего поражения Наполеона минуло всего два года. И достопочтенному джентльмену полагалось бы знать, что варварские орды русских, ничуть не опустошавшие Европу, появились там не по собственному хотению пограбить а исполняя союзнические обязательства по отношению к Англии. По той же самой причине калмыки и казаки, составлявшие лишь малую часть русской армии, обосновались на парижских бульварах. Мечты мистера-редактора о потоплении русского флота сбылись только через несколько десятков лет, но об этом будет отдельная глава. Еще раньше... Вернувшись из России после изгнания Наполеона, русофобской компании подключился наш старый знакомый сэр Роберт Вильсон, оставлявший разведку и возмечтавший о политической карьере. В печатных брошюрах он всячески чернил и Кутузова, и всю Отечественную войну, обвиняя русских в варварстве, убийстве пленных и Вообще нельзя исключать, что подобные единичные случаи были, как на всех войнах. Однако Джеймс Бонд девятнадцатого века пошел дальше. На полном серьезе писал, что казаки вдобавок рубили на куски несчастных французских пленных, жарили их мясо на кострах и с удовольствием уплетали под водочку. Кто-то может не поверить, но именно это Вильсон и писал. Разгневанный Александр, когда до него эти пасквили дошли, лишил Вильсона русского дворянского титула. Все, что он мог сделать. Но сэру Роберту это наверняка было как с гуся вода. В 1817 году в Англии вышла книга описание военной и политической мощи России. Автор скромно не указал на обложке свою фамилию. Но очень уж многие ее знали и так. «Сэр Роберт Вильсон!» Всячески пугая англичан страшилками вроде... «Россия использовала в своих целях события, от которых страдала Европа, взяв в свои руки скипетр мирового господства». Вильсон в своей книге вытащил на свет, да еще снабдил подробными картами, старую-престарую фальшивку под названием «Завещание Петра Великого», который пётр якобы завещал своим преемникам методично и старательно завоевать всю Европу, а там и двинуться на юг, за тем самым скипетром мирового господства. «Фальшивку эту?» Сочинил больше полусотни лет назад один из самых знаменитых авантюристов XVIII века, француз Шевалье де Бон, тот самый, что выступал то в мужской одежде, то в женском платье в облике мадемуазель Луиза де Бон. Этому колоритнейшему прохвосту посвящен увлекательный роман Валентина Пикуля «Пером и шпагой». Побывав пару раз в России в царствовании Елизаветы Петровны, он и припёр домой этот документ, якобы похищенный им, с неимоверным риском для жизни из самых тайных русских архивов, охранявшихся отборными гвардейцами и дрессированными медведями. Причем этот Мюнхгаузен от шпионажа мало заботился порой о правдоподобии. Но кто поверит, что Петр в своем завещании, которого он так и не написал, будет именовать двинувшиеся на захват мирового господства русские войска несметными азиатскими ордами. И таких ляпов в труде дебона немало. Кавалер-девица старался зря. Никакого награждения ему не вышло. Завещание спровадили в архивы, то ли посчитали явным вымыслом, то ли учли текущий момент. Отношения Франции и России были тогда не такими скверными, чтобы портить их публикации подобных документов. В самом конце XVIII века шум вокруг завещания пытались поднять два польских эмигранта, но политический момент опять оказался неподходящим. И только в 1805 году О завещании вспомнил Наполеон, поднаторевший в информационной войне. Это понятие тогда называлось иначе, если вообще называлось, но было известно еще с XVI века, с Ливонской войны. По заказу императора знаменитый историк Лизюр быстренько накропал обширный труд, где на примере завещания опять-таки доказывал, что зловредные русские не успокоятся, пока не завоюют весь мир, а значит, все цивилизованное человечество должно сплотиться для отпора зловещим проискам. Примкнувшие к лизюру двое коллег рангом поменьше, поддержавшие его собственными опусами, в говорили откровенно. Все, конечно, понимают, что завещание — бред собачий, Но очень уж идеально подходит для политической пропаганды, так что приходится сочинять черти что. Впоследствии завещание еще не раз всплывало в разные периоды. Причем его текст то и дело менялся в соответствии с требованиями текущего политического момента. При этом никто не сличал старые и новые тексты. И так сойдет. В персидском варианте, во время Первой мировой, трудами немцев, появившимся в персидских газетах, оно оказалось написанным в исконно-восточном стиле, с цветистостями, красивостями и оборотами русским, отнюдь несвойственными. Последний раз его использовали спецы в Министерстве пропаганды Геббельса. В Англии. Творение Вильсона имело большой успех, выдержав за короткое время пять переизданий. Уже не скрывавший своего авторства Вильсон, на волне популярности проскользнул таки в палату общин. Однако должен заметить с нескрываемым злорадством. Насколько удачной была шпионская карьера Вильсона, настолько провальной оказалась парламентская. Очень быстро он угодил в число задних скамеечников, на парламентской Ниве ничегошеньки не добился, абсолютно ничем себя в политике не проявил и умер в 1849 году всеми забытым стариком. Самое интересное, что о нем старается не вспоминать и в Англии, очень уж одиозная была фигура. Фундаментальная британская энциклопедия, уделившая внимание гораздо менее известным персонам, о Вильсоне молчит, как и не было такого. Вообще официальная британская историография отзывается о нем очень скупо. «Да, был такой генерал, мятеж в Ирландии подавлял. Во время наполеоновских войн много стран объездил». Шумной посмертной славы, о которой наверняка мечтал втихомолку сэр Роберт, не получилось. Но его книга в купе с творениями подобных ему русофобов еще долго продолжала отравлять умы. Особого размаха эта антирусская пропаганда тогда не получила. Власти постарались мягонько спустить ее на тормозах. Времена все же стояли неподходящие. Россия оставалась союзником Англии, в том числе и по так называемому Священному Союзу, Союзу Монархов Европы, объединившихся, чтобы, если возникнет такая надобность, противостоять любым революционным движениям в Европе, сохранить прежний монархический уклад. Это позже, после смерти Александра Первого, Священный Союз распался, а там наступили иные времена, Иной стала политика Англии. Однако там, где хранили молчание дипломаты, газеты и авторы сенсационных книг, за кулисами, не привлекая к себе внимания, действовала разведка. Как оно было во все времена. Большая игра только набирала размах, но о ней чуть позже.